И вот встал крестьянский сын. Солженицын рассуждает не только о ходе войны, но и о генералах, полководцах её. Так старается внушить нам, что предатель Власов был из самых способных генералов. Среди коих много было совсем тупых и неопытных. С весьма крупными советскими военноначальниками он общался в самом тесном и непосредственном образе. На основе чего я пришёл к своим столь решительным выводам о них. Например, в марте 1944 года, не пробыв и года на фронте, получил отпуск и находился в Москве. Школьный товарищ Кирилл Симонян, служивший тогда врачом-хирургом в одном из подмосковных госпиталей и санаториев, пригласил его к себе. Он явился, вспоминает За обедом, между прочим, тут находилась и жена Симоняна, Владимир Бушин. Я еле сдерживался, чтобы каждое второе слово не вставлять матерное, как мы привыкли на фронте. Но это обычная манера фронтовиков такого прошиба. Вот, мол, как принято у нас, у прошедших огни и воды. В этом самом номере, где за рюмкой вина и сытным обедом герой распирал желание вести себя так, как мы привыкли на фронте. Несколькими днями раньше, оказывается, лечился, и отдыхал сам маршал Рокоссовский. Можно ли представить себе общение более непосредственное? Может, на том же самом стуле сидел. Другого маршала, Солженицын даже лицезрел вочию. Шёл однажды по коридору редакции Новый мир, глядь на встречу живой маршал. Потом он зафиксирует и этот факт тесного общения. Я видел его в редакции в штатском. И каково же впечатление? Колхозный бригадил. Ах, как уязвил аристократ сермяжный. Наши военачальники времен минувшей войны действительно происходили не из очень-то знатных родов, не из слишком вельможных фамилий, и к тому же не из великолепных и громких столиц, а из деревенек, безвестных сел да провинциальных городишек. У самого верховного главнокомандующего, как известно, отец был сапожником в селе Диди-Лила Тифлийской губернии, а мать из семьи крепостного крестьянина. Такая же картина и у его заместителя, у маршала Жукова. Отец сапожник в деревне Стрелковка Калужской губернии, мать крестьянка из бедняцкой семьи. Маршал вспоминал, Тяжёлые нужды, ничтожный заработок отца на сапожной работе заставляли мать подрабатывать на перевозке грузов. Я думаю, нищие за это время собирали больше. Ненамного превзошёл главка верха и его заместитель, заместитель аристократично происхождения начальник генерального штаба маршал Василевский. Отец псаломщик в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии. Мать – дочь псаломщика. Правда, позже отец стал священником, но в доме было девять человек и детей, и маршал писал. Скудного отцовского жалования не хватало даже на самые насущные нужды многодетной семьи. Зимой отец подрабатывал, столярничал, изготовлял по заказам земства школьные парты, столы, оконные рамы, двери и ульи для пасек. Маршал Конев родом из Вятской губернии, и отец и мать крестьяне. Маршал Ракосовский родился и провёл раннее детство в Великих Луках. Отец паровозный машинист, мать учительница. Кажется, самым большим аристократом среди наших маршалов можно считать Шапашникова. Хотя на свет он появился тоже в медвежьем углу, в Златоусте на Урале. А отец работал по частному найму. мать учительницы. В семье было восемь ртов. Жилось трудно, однако ещё до революции Борис Михайлович дослужился до полковника генерального штаба. Как же не аристократ. Но по листаем ещё биографии наших военноначальников. Маршал Мирицков, сын крестьянина-бедняка из Рязанской губернии, потом рабочий-слесарь в Москве и судакде. Маршал Чуйков родился в селе Серебряные пруды Московской губернии в семье крестьянина. Маршал артиллерии Яковлев родом из Старой Руссы. Отец – пожарник, мать – безмерно добрая женщина и жизни-то не видавшая через свою кухню до корыта. Генерал армии Черняховский. В семье было пять человек детей. Отец – конюх на помещичьей конюшне. Мать, как и у Яковлева, – Великая труженица кухни до да корыта. Родители рано умерли, и будущий генерал начал свою жизненную карьеру в должности пастуха. Генерал армии Тюленев родился в семье сибирского крестьянина-бедника. В 14 лет пошёл на заработки. Таково было происхождение большинства наших военачальников. Так начинали они жизнь. И никто из них не стеснялся этого, наоборот. Маршал Жуков вспоминал Мне нравился синокос, на который меня часто брали с собой старшие. Я гордился, что теперь сам участвую в труде и становлюсь полезным семье. О том же читаем и у Маршала Василевского. Все мы от мало до велика трудились в огороде и в поле, вместе с крестьянами, лица многих из которых отлично помню и сейчас. Косил траву и занимался другими сельскохозяйственными работами. И все они гордились своей принадлежностью к простому люду, своим ранним участием в его жизни, в его труде, в радостях и печалях, гордились своими отцами и матерями. И вот об одном из таких-то людей чистоплюй с Нобелевской премией пишет: похож на колхозного бригадира. Он вздумал человека, в чьих жилах течёт крестьянская кровь, уязвить похожестью на отца крестьянина и на самого себя в юные годы. уизви тем, что всю жизнь было предметом его гордости, как гордились все они и своей советской властью, которая открыла им кухаркиным детям путь к образованию, высоким должностям и всенародной славе. Совсем иную генеалогию картину можно было видеть среди военачальников гитлевской Германии. Незадолго до начала мировой войны из 13 командующих военными округами и четырёх командующих армейскими группами 10 человек принадлежали к высшему дворянству: Вальтер фон Браухич, Вильгельм фон Лейб, Георг фон Кюхлер, Фёдор фон Бок, Гюнтер фон Клюге, Гердт фон Рунштедт, Вальтер фон Рейхенау, Эвальд фон Клейст, Максимилиан фон Вейхс и фон Крейценштейн. Все эти имена, кроме последнего, достаточно хорошо известны по истории войны против нас. а ещё были Фриц Эрих фон Манштейн, Фридрих фон Паулис и множество других высокопоставленных фонов.